Игровая база. Это же время. Становится весело. Сурок оторвался от кофе и помассировал виски. Лен, переключайся. Леночка недовольно скривилась, но подчинилась. Пока товарищи справляли естественные надобности, выгадывали хоть по паре часов сна, заливались кофе и лопали доставленный им прямо на рабочее место завтрак, она их по очереди подменяла. Вы сейчас работать будут хозяева машин. Ей же, лишившейся своего танка, оставалось наблюдать и страховать. Совсем не те ощущения. А она, несмотря на свой уравновешенный характер и общую продуманность, успела за прошедшее с момента появления в команде время привыкнуть к драйву и периодическому вбросу ударных доз адреналина в кровь. Быть наблюдателем — фи. Но деваться некуда. Таковы правила, и дисциплину еще никто не отменял. колонна польской бронетехники уверенно приближалась. Наверняка поляки чувствовали себя в безопасности, во всяком случае пока. С пяти километров никто не откроет огонь даже противотанковой ракетой. Во всяком случае, раньше примеров этого не было. Вот только для этих танков и для этой операции командование решило все же рассекретить некоторые перспективные новинки, так что козыри в рукаве у танкистов имелись. Поляки явно не ожидали, что русские настолько превосходят их в разработке управляемого вооружения. Во всяком случае, когда идущий третьим в колонии танк полыхнул, будто свеча, два бронетранспортера, возглавлявшие их армаду, остановились не сразу. Как раз к тому моменту, когда Сурок вслед за Поляковым дотянулся до своей цели, заставив остановиться замыкающий танк. Классика жанра – выбить первого и последнего, запереть колонну и неподвижную расстрелять. Вот только поляки не были трусами, командир у них был решительный и толковый, да и проходимость Т-72 всегда считалась образцовой. Польские танки моментально развернулись на месте, и как лягушки в пруд начали соскакивать через канаву прямо в поле. Бронетранспортеры последовали за ними. Все же на серьезное бездорожье ландшафт не тянул. А вот грузовикам с пехотой деваться было некуда, и люди начали спешно выбираться наружу. Ну все. Даже если они больше ни в кого не попадут, сделано уже немало. Как минимум атака будет отложена. Танки без прикрытия на штурм не пойдут. А пехоте добираться пешком долго и тяжело. Это не вторая мировая, когда многочасовые марши считались нормой. Сходу в бой никто не рванет. Так что плюс несколько часов, за которые все может измениться. Но разумеется, сидеть и молча ждать они не стали. Все равно эффект внезапности утерян. Так что стоило, пока враг не разобрался досконально в характеристиках примененного против них оружия, выпустить по вражеским танкам остатки ракет. Бить по активно маневрирующим машинам, задействовавшим вдобавок собственные системы активной защиты, Не так просто, как по колонне на марше. Но все же попали. Сурок один раз, поляков трижды. Наверняка вражеские танкисты сейчас отчаянно матерились, но сделать ничего не могли. И нырнув в какой-то враг, там и скрылись. Подтянутся такие же разъяренные бегом по грязи пехотинцы будет весело, однако пока что можно было их не опасаться. Впрочем, быстро выяснилось, что командование не пускает дело на самотек. Почти сразу, буквально минут через 10, в воздухе появились штурмовики. Старенькие игрочи. Примечание. Су-25. Хотя на Западе их презрительно называют устаревшими, по факту машины грозные, для врага даже страшные. Хорошо бронированная крылатая платформа, увешанная оружием. Не слишком быстроходная, правда, но штурмовику это зачастую даже плюс. В условиях господства в воздухе самое то. Штурмовики ударили сходу, не теряя времени на прицеливание. Современному оружию, впрочем, этого и не нужно а враг, послуживший укрытием полякам, разом превратился в море огня. Поляки к их чести попытались ответить, но штурмовики, ловко разойдясь, повторили заход, на этот раз с разных направлений. Вновь заполыхало, а штурмовики, пройдясь напоследок по целям из пушек, ушли на север. Один, правда, со снижением, оставляя за собой легкий дымный след, но, похоже, ничего особо страшного не произошло. «Вот и все, братцы-кролики», — рассмеялся Сурок. Помню, много писали, что им звук двигателей наших лайнеров казался слишком громким. Ну, если им не нравится, как гудят наши ту, будут слушать, как ревут наши су. — Ты прямо кладись бесполезной информации съязвила Леночка. — А ты? — Тихо. Поляков хлопнул ладонью по столу. — Получилось громко и довольно больно. — Отставить скандалы, ребята. Сидим, наблюдаем. Бой еще не закончен. — Я воль, мой фюрер, — дружно ответили спорщики, переглянулись и рассмеялись. Поляков задумался на миг, оценил комизм ситуации и тоже улыбнулся. Мир в коллективе был восстановлен. Бой, конечно, не был закончен, однако и не продолжился. Такой вот забавный казус. Поляки в течение дня подтянули такие силы, распихав их мелкими группами по складкам местности. Дважды прилетали штурмовики, наносили удары. И, судя по данным спутниковой разведки, неплохо прищучили тех, кто плохо спрятался. Правда, такого сокрушительного эффекта, как в первый раз, добиться им не удалось. А вот поляки сумели так и приземлить один самолет. Это получилось как-то внезапно. Сушки в очередной раз прошлись по вражеским позициям, и один из пилотов, уверовав, похоже, в отсутствие сопротивления, запоздал с разворотом. Ситуация, в общем-то, ожидаемая. Поляки вели себя на редкость пассивно. Редкая и не слишком точная стрельба из чего-то ствольного – Как бы ни из древней советской зенитной спарки, из тех, которые так любят ставить в кузовы пикапов арабские Бармалеи, не в счет. Потому летчик, возомнив себя бессмертным, и приблизился. А вот этого делать совершенно не стоило. Видимо, пилотировавший штурмовик летчик серьезного боевого опыта не имел. Прошли мемя него и Сирия, и другие конфликты последних лет, в которых русские неплохо натаскали своих летчиках в боевых условиях. И сейчас это сказалось. Две ракеты из ПЗРК устремились навстречу самолету. Штурмовик, ловко отработав рулями, изящно уклонился от первой, но вторая зацепила крыло самолета с не до конца еще расстрелянным боезапасом. Полыхнуло. Скорее всего, взорвалась одна из подвешенных под ним ракет, и самолет, потеряв левую плоскость, камнем рухнул вниз. Пилот успел катапультироваться в самый последний момент, и тут ему повезло дважды. Во-первых, в том, что катапульта сработала штатно и, несмотря на малую высоту, успела спасти жизнь пилоту. А во-вторых, для современного самолета, пускай и не очень скоростного, 2-3 километра не расстояние. Приземлился незадачливый летун, едва в сотни метров от занятой русскими базы, и, несмотря на то, что поляки открыли беспорядочный и неточный огонь в направлении цели, успел добраться до своих. Из повреждений – качественно исторапанное лицо. Прорывался напрямик через кусты малины, а она, зараза, колючками была усыпана не хуже отечественной. Словом, урон скорее моральный, чем реально угрожающий здоровью. Полякам тут досталось сильнее. Товарищи сбитого перепахали их позиции не хуже сажающих картошку белорусов. Самолет это, естественно, не вернуло, но некоторое моральное удовлетворение принесло. А вечером случилось то, чего ни поляки, ни американцы никто еще просто не мог ожидать. Десятилетиями НАТО затачивало свои войска на молниеносные локальные операции силами небольших групп, отлично подготовленных и оснащенных профессионалов, имеющих высокотехнологичную поддержку. В первую очередь, естественно, с воздуха и с моря. А остальные? Основная масса войск играла в основном роль моральной поддержки, грозно демонстрируя мощь и надувая щеки за их спиной. Максимум вводилась на территории с уже подавленным сопротивлением. И до поры до времени это себя оправдывало. Вот только здесь и сейчас, неожиданно для считающих себя непогрешимыми гениями западных военных теоретиков, сложилась неожиданная, считающаяся ими, если не невозможной, то как минимум уникальная ситуация. И концепция, много лет назад культивируемая штабами почившего в бозе Советского Союза, получила шанс на реализацию. Солнце как раз склонялось к горизонту, когда небо заполнилось тяжелым гулом. С северо-востока, приминая широкими крыльями тучи, Плотным строем шли самолеты, шли через границы, и шпроты на сей раз претензий не имели. Еще бы, хозяева только что скомандовали к ноге, поэтому им оставалось только демонстративно вилять хвостиками. Они, конечно, попытались бы что-то сделать, но без поддержки из океана их роль в глазах медведя ограничивалась закуской. Все это понимали, а потому даже воздушного коридора у них никто не запрашивал. Знали не дернуться. А потому самолеты просто и безыскусно двинулись по кратчайшему пути. Зрелище получилось впечатляющим. Сейчас надежно прикрываемые истребителями по воздуху перебрасывались три воздушно-десантные дивизии. Одновременно через территорию Белоруссии выдвигались давно готовые к бою сухопутные силы. И вышел в море флот, благо теперь ему противостояла не вся мощь НАТО, а только польские корабли, с которыми вполне можно было бороться. Надо отдать полякам должное, сопротивлялись они отчаянно. Вот только силы были явно неравны. Со времен, когда Польша могла играть в высшей лиге, прошло четыре столетия. Россия же, и раньше бывшая одной из сильнейших держав, быстро набирала мощь из полина И судьба не вовремя тяпкнувшего соседа была предрешена. Насыщенные бронетехникой ударные группы рассекли Польшу, как раскаленный нож кусок масла. Блокируя узлы сопротивления, они двигались вперед, ставя под контроль логистические центры, отрезая друг от друга города и не давая рассеянным польским войскам собраться в хоть какое-то подобие кулака. Авиация утюжила коммуникации, а на побережье высаживалась морская пехота. Корабли блокировали порты. Лезть в ближний бой им было категорически запрещено, однако неплохое ракетное вооружение позволяло утопить любую посудину, которая рискнет выйти в море. Да и сами порты сжечь, если прикажут. Тем временем десантники занимались тем, для чего их собственные готовили. Захват штабов, складов, мостов, плацдармов, обеспечение переправ и нарушение управления вражескими силами. Польская армия под этими комбинированными ударами оказалась фактически парализована. Единственное, что русские даже не пытались сделать, так это штурмовать города. Вернее, один раз они вошли на окраину Кракова, но получили отпор и моментально откатились. После этого таких попыток не предпринималось. Зачем класть солдат на узких улицах, да еще отвечать потом за гражданских, которые в спину стреляют, а в случае что выкидывают стволы, и вот они уже мирные, защищенные конвенциями некомбатанты. Да и промышленные объекты разрушать незачем. Это ведь потенциальные трофеи. Война себя должна окупать. В общем, нет смысла писать матерям похоронки в случае, когда достаточно блокировать подвоз продовольствия. Собственных же запасов надолго не хватит, да и не предназначены современные города для серьезной долговременной обороны, ну и нанести бомбовые удары по складам, водозаборам и насосным станциям канализации за заради ускорения процессов. Разумеется, приступы героизма людям свойственны, однако здесь вам Европа, а не Ленинград. Менталитет держаться любой ценой не позволяет, а время у русских пока было. Поголодают немного, созреют и сами в руки свалятся. Конечно, война штука дорогая, Ее затягивание плохо сказывается на финансах, однако люди в перспективе ценнее. Так решило командование русских и было право. Впрочем, троицу игроков все это уже напрямую не касалось. Через сутки после того, как началось общее наступление, сразу же, как их часть операции была закончена, к базе подогнали танковозы. Обе оставшиеся на ходу машины загнали на них, третью, подбитую и разрушенную внутренним взрывом, затащили, и техника отправилась обратно в Калининград. Сама же великолепная троица попросту вышла в соседнее помещение, оборудованное под комнату отдыха, да там и свалилась. Родное командование не поскупилось на мягкие диваны, но, откровенно говоря, их бы сейчас устроили даже спортивные маты на полу, лишь бы их не кантовали. Ожидание боя вымотало куда больше, чем он сам, и мысль о том, что для таких ситуаций пригодилась бы дублирующая группа, была последней, которая посетила голову Полякова. А потом он провалился в глубокий, тяжелый сон.